Часть 2. Кефар не спалось. Слегка смятым, но таком девичьем наряде, который она часто носила, чтобы подчеркнуть свои прелести, на случай, если она столкнётся с Райнером, с закреплённой шпилькой-чёлкой и красивой фигурой, она сидела за столом с несколько усталыми глазами, читая документы о Народной Республике Сфелиет. Страна, которую создал Войс, была довольно хорошо организована по своей структуре, Однако, прочитав документы, казалось, что всё было построено так, что Войс имел безусловные преимущества. «Этот парень действительно проницательный, а?» Пробормотала она в восхищении. Она покинула Роланд несколько лет назад, чтобы разгадать загадку глаз Райнера. Несмотря на то, что она побывала во многих странах, она никогда не видела такую жадную до коммерции страну, какова и была страна, созданная Войсом. Согласно целям этой страны, указанных в этих документах, Торговля между территориями станет ещё энергичней, и ещё много чего. Перехитрить этого парня и дать Рейнеру преимущество будет сложно, она вздохнула, слегка потянувшись. Но в любом случае мы должны сначала понять ситуацию, а потом разобраться в ней. Она снова продолжила читать документы, отмечая те части, которые Рейнеру стоило прочитать красной ручкой. Всё ненужное было перечёркнуто. Оли оставшиеся части имперской эльфы были мобилизованы в места, где Толи мог эффективно использовать их силу. Затем следовали другие документы. Согласно документам, которые касались вопроса Народной Республики Сфелия и её обращения с магией, эта страна приняла магию других стран, но в то же время в стране не было надлежащей системы изучения магии, и всё в таком духе. Относительно Райнера и его альфа-стигмы, которая может считывать структуру магии, «А затем, касательно использования этой магии, войск он намеревается использовать это в качестве разменной монеты? Мне придётся как-то обсудить это с Рейнером». Она обвела этот документ ручкой и почувствовала, как улыбка расплылась по её лицу. По правде говоря, она всегда оставалась на его стороне. И всё же она была вдали от него более трёх лет. И в тот период, когда они были врозь, её чувства к нему всегда оставались с ней. Не было ни минуты, чтобы она не думала о нём». И теперь, когда они наконец-то воссоединились, она могла действовать от его имени. Может ли она быть ещё счастливее?» Сидя в одиночестве, она легкомысленно улыбнулась, и, похлопав себя по щекам обеими руками за отсутствие дисциплины, она сказала в пустоту, разразившись смехом. «Сейчас не до этого!» Тем не менее, она ощущала себя по-настоящему счастливой и ничего не могла с этим поделать. Возможно, это действительно был первый раз в её жизни, когда она чувствовала себя так. Когда она проникла в Роланд как шпион из Астабула вместе со своими сёстрами, её старшая сестра была убита, а младшая оказалась в заложниках. И с тех пор она всегда жила во лжи, обманывая своих друзей, обманывая Сиона, Райнера, она ежедневно натягивала весёлую улыбку. Скрывая готовые по лицу слёзы, она заставляла себя весело улыбаться. Когда она покинула Роланд, было так же — Чтобы найти силы, необходимые для спасения Райнера, она отчаянно собирала информацию. Ради этой цели она лгала, сколько бы ей ни пришлось. Алгала, в своём статусе, когда ездила из страны в страну, Алгала даже королю Северной земли Старк, она обманула их всех. Но теперь она была здесь, она была рядом с Райнером, и на этот раз ради него, ради Райнера, которого она любила, она приложит все свои силы. Если бы он был готов разрыдаться, то она могла бы остаться рядом с ним и успокоить его. Если он переживает трудные времена, то она может остаться рядом с ним и поддержать его. Хотя её старшая и младшая сестра и все её друзья умерли, тем не менее, она никогда не думала, что придёт день, когда она будет рада быть живой. Ей так повезло, что было аж страшно. Конечно, далеко не всё шло хорошо. Например, когда дело доходило до этой невероятно красивой блондинки рядом с Райнером, и как Райнер вёл себя с ней, там было много о чём беспокоиться. Но это всё были мелочи. Итак, если я буду усердно работать, я получу божественное возмездие. Она начала читать документы. Тем не менее, внезапно тук-тук. Раздался дикий стук в дверь. При этом Кефаров, сдрогнув, выпрыгнула из-за стола. Всё её тело напряглось, и она приняла боевую позу. Это была её привычка как шпиона, путешествовавшего в одиночку. В всякий раз, когда возникала неожиданная ситуация, внутри неё словно срабатывал переключатель бодительности. Тем не менее, если бы враги оказались достаточно сильны, она не знала, что могла бы сделать. В любом случае она находилась прямо в центре вражеской территории. Хоть и Войце сказал, что назначил Райнера лидером, она не знала, насколько далеко всё зашло. Именно поэтому она всегда придерживалась мнения, что у неё нет союзников. Окружённая врагами, она нет. Здесь есть два человека, которых я могу назвать своими союзниками. Райнер и Феррис. Она больше не была одна. Когда ледяная дверь, в которую тяжело стучали, она улыбнулась и высунула язык. Напряжённая она облизнула сухие персиковые губы и вытянула обе руки, и готовясь вызвать наступательное заклинание из её родной стабулы, Она громко произнесла. «Кто там?» С другой стороны раздался голос. «Это я». Это был женский голос, лишённый всяких эмоций, голос Феррис Эрис. «Феррис сам? Верно. Открой дверь». «А, конечно. Но что тебе нужно в такое время?» «Просто открой дверь. Хорошо? Ты слишком медленная, поспеши!» Но она не могла открыть дверь, ведь та была заперта. Конечно, это была база Войса и остальных, военной резиденции Народной Республики Сфелиет, и хотя у Войса и остальных был ключ... «Фэррисан, ключ...» Начала Кефар, но запнулась. Внезапно перед её глазами появилось множество слоёв света, и в следующий момент дверь была разрублена в клочья. «Ха?» Кефар была шокирована. Но, не обращая внимания, держала меч в одной руке. Фэррис вошла в комнату. «Как всегда, красавица...» Голлианцевые, длинные, светлые волосы, словно керамическая белая кожа, стройное тело и красивая фигура. Хотя Кефара воспринимала её за свою соперницу в любви, она была настолько красива, что ей тут же захотелось ретироваться. А Феррисан, ну даже если бы ты не разрябила дверь, я бы её открыла. Но Ферри осторожно внимательно осмотрела всю её комнату. Райнер здесь? Глаза Кефары округлились. И ради этого вопроса она разрубила дверь. Честно говоря, создавалось впечатление, что она его жена, пытающаяся поймать своего мужа на измене. От волнения в голове хаотично завертелись мысли, ведь тот факт, что она спрашивает, здесь ли Райнер, говорит о том, что его, вероятно, нет в его комнате. И Фэррис искала Райнера и не могла найти. Прямо сейчас была ночь, когда большинство людей в стране должны спать, тогда где же Райнер? Неужели он пошёл в комнату к той красноволосой женщине? С этими мыслями Феррис врывлась в свою комнату. Вот как всё происходящее поняла Кефар. К сожалению, Райнер не приходил. Его нет у себя? Нет, он был в своей комнате. Эм, Феррисан, в столь поздний час, ты была в комнате Райнера? Была. Сказала она так легко, как будто не понимала, что могут означать эти слова. «И несмотря на это, Фэрри-сан, ты прибежала и разрубила мою дверь на части?» Однако до того, как я пошла в его комнату, там был посетитель. Монстр с несколькими глазами на голове и семью руками. «Фэрри-сан, о чём ты вообще говоришь?» Похоже, он принял внешность Сиона, чтобы поговорить с Райнером. Райнер сам открыл ему дверь. «Подожди минуточку, эээ...» И монстр унёс Райнера. И растворился в воздухе. Когда я ворвалась в его комнату... Райнера уже не было. Хотя я подумала, что может быть всё ещё есть шанс, что он ещё находится в этом здании, и разыскивала его, но его здесь нет. Хотя я подумала, может, мне всё приснилось, и он просто ушёл в твою комнату. Фэррис оставилась на кефр, а затем снова оглядела комнату. Как я и думала, это произошло на самом деле, сказала она разочарованно. Хм, подожди минутку. Хотя я ничего не могу понять, когда ты вдруг начинаешь вот так говорить. Позволь мне спросить прямо. Райнера кто-то забрал? Верно? И это был не человек? По крайней мере, это не показалось мне человеком. Появился монстр с семью руками, который похитил Райнера. Что-то невероятное. Однако и манера поведения Фёрры сейчас не была нормальной. Невероятно беспокойная, она не выглядела так, как будто была способна на взвешенное суждение. Она уже не выглядела так, словно просто шутила. Другими словами, то, что Райнер был похищен, это правда. Понимание этого заставило Кефары испытывать панику. Когда она наконец оказалась рядом с Райнером, снова случилось что-то плохое. Каждый момент суждения, поведения и выбора должен быть чётко взвешен. Однако она заставила замолчать своё сердце. В конце концов, сейчас, если она потеряет самообладание, всё будет кончено. Так было всегда. И она начала думать, что ей делать. Вот почему, хотя её способности были тривиальны, тем не менее, сохраняя спокойствие, следя за своим телом, она смогла удержаться на ногах.